«Тайные эмоции. Джули Поул. «Но в мире должен быть кто-то, кто понимает меня. Наверное, любой может понять меня, ведь у каждого есть свои тайные пристрастия в еде». Фишер, подавайте на стол. Мне так хотелось полюбить Париж. Я хотела влюбиться в Париж так же сильно, как одиннадцатилетняя девочка, мечтающая стать монашкой после сотого просмотра мюзикла «Звуки музыки». Она и не подозревает, что ее мечты о черных одеяниях послушницы и танцах на зеленеющих лугах Австрии являются первыми звоночками приближения подросткового возраста. Но я мечтала стать не Джули Эндрюс, а Джин Сиберг из фильма «На последнем дыхании», француженкой в элегантной матроске и брюках с защипами И сигаретой, зажатой в валых губах. Или Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер, сушащие дольки мандарина на батарее и наблюдающие из окна за марширующими по каменной мостовой солдатами. Мне было не 11, а 26 лет, когда я впервые отправилась в Париж. Но я все так же предвкушала чудо. Я не принимала обед безбрачия перед поездкой. Но я действительно стала няней двух мальчиков и оставила мужа дома. В самолете мне пришлось сидеть между постоянно ноющим девятилеткой и его одиннадцатилетним братом, который мечтал не о зеленых лугах, а о том, как бы проворнее сунуть свои вонючие носки в лицо няни, пока их родители сидели на безопасном расстоянии от наших мест. Когда мы приземлились, нас встретило серое пасмурное утро. Мы заказали такси, От аэропорта до квартиры, которую мои работодатели сняли в грязном закутке третьего района. Мы с трудом забрались по неосвещенной и замусеренной лестнице на третий этаж и постучались в дверь. Нам открыла неприветливая светловолосая француженка. Она показала нам, залитую светом, абсолютно белую и стерильно красивую квартиру с высокими потолками, гигантскими фикусами, и расположенными повсюду альбомами с репродукциями. Нас провели по нашим комнатам. Мне досталась крошечная комнатушка, смежная с главной гостиной. В ней едва помещалась одинарная кровать, вплотную, придвинутая к стене. Свежие белые простыни и вид из окна комнаты манили меня. Но времени расслабляться не было, так как мы сразу же отправились на поиски приличного кафе. Наш выбор пал на бистро по двум причинам. Во-первых, нам нужно было поскорее спрятаться от дождя, и во-вторых, мы должны были накормить двух привередливых мальчиков, взращенных на замороженной кукурузе и куриных наггетсах. Место, в котором мы оказались, находилось на людной, некрасивой улице, слишком ярко освещенной и тесной, запруженной туристами в шортах и детьми, которые казались мне такими же капризными как и наши мальчики я даже начала подозревать что именно они были повинны в этом столпотворении суровый метродотель усадил нас на какие то витые пластиковые стулья и выдал нам несуразно огромные карты меню мать заказала салат отец стейк с жареной картошкой с унынием по листах меню дети остановились на блинчиках я же в неосознанной и практически неразличимые попытки сопротивляться их поведению, заказала самое французское блюдо, которое я смогла найти в меню. Фадебеф. Говяжья печень. Не поймите меня неправильно. Я с удовольствием ем говяжью и любую другую печень. Печень, нарезанная тонкими ломтиками, жареная печень, вареная печень, печень средней прожарки. Все это казалось мне очень изысканным. Это было что-то... Совершенно иное. Полкило склизкого кирпично-красного органа, кровь из которого стекала с тарелки прямо на белую скатерть, на мгновение заставило меня расширить глаза от ужаса. Но я была в Париже. Я была храбра, и под вопросом стояла моя репутация. Так что я съела почти половину этой штуковины с привкусом железа. Я догадалась, что она была не жареной, а просто прогретой в пространстве под плитой. На вкус она была, как вязкая, чуть теплая кровь, меня слегка подташнивала. Но мне хотя бы удалось сохранить лицо. После обеда мы вернулись в апартаменты. Дождь прекратился, но за окном было все так же серо и уныло. Я наступила в собачье дерьмо и стала объектом насмешек для моего одиннадцатилетнего летнего подопечного. Для родителей и мальчиков поездка выдалась богатой на развлечения. Они ходили на званые ужины и галопредставления, проводили долгие дни и поздние ночи со старыми друзьями и знаменитыми художниками. В общем, жили настоящей парижской мечтой. Я же смотрела европейское MTV по телевизору. Благодаря упрямству одиннадцатилетки я безостановочно смотрела MTV. Я была обязана следить за детьми каждый день и практически каждый вечер. Я не могла присесть на мою крошечную постель ни на мгновение. Младший мальчик был особенно капризным и хотел, чтобы я проводила с ним каждую минуту, и читала ему сказки, или играла в игры, или приносила ему еду. Я могла отлучиться в туалет, но на этом мое личное время заканчивалось. Европейская попса. Доносившаяся из телевизора, было просто ужасной, а происходившее на экране выглядело настолько безвкусным, что расслабиться у меня не вышло бы даже при большом желании. Но я так хотела влюбиться в Париж, и я старалась сделать это изо всех сил. «Эй, ребята, не хотите прогуляться?» Молчание было мне ответом. «Как насчет музея?» Мой одиннадцатилетний подопечный усмехнулся, не отрывая глаз от экрана. «Кто-нибудь хочет блинчики?» Я видела симпатичное кафе на соседней улице. Младший брат начал натягивать ботинки. Старший пожал плечами и выключил телевизор. «Ладно, звучит неплохо. А после блинчиков мы поищем площадку для баскетбола, хорошо?» Блинчики спасли мою поездку в Париж. До этой поездки я была за границей лишь раз. Мой медовый месяц прошел в Италии. Мы с мужем выбирали кафе в каждой деревушке, в которой останавливались, и заказывали утренний кофе, сидя за столиком на живописной площади и наблюдая за местной жизнью. После этого, перед тем, как сесть за руль арендованного автомобиля и добраться до местных достопримечательностей, мы забегали в ароматную мясную лавку, чтобы купить прошутто на обед, кусок сыра, батон свежего хлеба, бутылку дешевого красного вина. Если нам становилось слишком жарко, если нас настигал голод или мы чувствовали усталость, мы шли в ближайший парк или лес, чтобы подкрепиться, припасённый едой и вином, мы наливали его в маленькие сувенирные чашки, купленные в Ватикане, и подремать час-другой. Затем мы не спеша отправлялись в следующий пункт нашего путешествия. Мы проехали почти половину страны, Зачарованно рассматривая камни старинных мостовых, темные церкви и руины древних построек, будто одними и теми же глазами. Простая и вкусная еда придавала нам сил. Но в Париже мне казалось, что у меня отказал нерв, передающий визуальную информацию в мозг. Мне было одиноко, ведь я путешествовала по работе и должна была отработать полученные деньги. Постоянное присутствие чужих детей, лишь усугубляло положение. Я не могла насладиться даже теми немногими часами, которые я могла провести наедине с собой, разглядывая Нотр-Дам, прогуливаясь по берегу сены или по парку Тюлери, или наблюдая за городом с Эйфелевой башней. Мои глаза распознавали черты достопримечательностей, но из моей головы словно бы исчез какой-то важный фильтр. Без присутствия мужа я не могла понять смысл увиденного. Мой мозг распознавал объекты как нечто прекрасное или романтичное. Но это не вызывало во мне никаких чувств. Я не могла влюбиться в Париж, несмотря на всю его статную красоту. Я понимала, почему я могла бы это сделать, почему это удавалось практически всем остальным. Но что-то просто не работало. С тех пор я побывала во многих поездках, в компании мужа и в одиночку. Я увидела многие города мира и постепенно поняла, что каждый может перебороть эту временную слепоту, лишь немного потренировавшись. Одиночество зажимает чувственный нерв, но не уничтожает его. Если долго и сильно вглядываться, не ожидая почувствовать восхищение с первой же минуты, то новый город откроет вам неожиданные особенности, даже если вы знаете о нем совсем немного. Но этот навык требует времени. К счастью, я поняла, что, хотя я чувствую себя одиноко в чужом городе, это ощущение утихает, как только я пробую местную еду. Я ела одна, в элегантных и замызганных ресторанах, на кухнях незнакомцев, в крошечных отельных номерах и в снятых квартирах. И если порой я нервничаю настолько, что мне не удается насладиться видами, Или общением с людьми, или веселым баром, в котором я нахожусь. Кусочек еды заставляет меня посмотреть на мир под другим углом. Где-то через пять лет после поездки в Париж я отправилась в Буэнос-Айрес. Это был первый незнакомый мне город, в котором я оказалась одна. И это ввело меня в ступор. Первые несколько дней я заставляла себе прогуляться хотя бы пару кварталов, осмотреть район, а затем бежала снятую на время квартиру. «Какая красивая квартира!» Думала я, пыталась оправдать свое затворничество. Она действительно была красивой. Я могу глядеть из окна и наблюдать за детьми, играющими на площадке при католической школе, рассматривать купол близлежащей церкви. Мне нравятся высокие потолки, темная обивка, вай-фай. Я могу узнать все о буэнос сайросе не выходя отсюда. Я начала спать днем. Но во время одной из моих прогулок я нашла скромное кафе на улице Авени до с приглушенным освещением и приятными официантами. Я заказала кофе и трубочки со сгущенным молоком — а что это были за трубочки? — и села наблюдать за просыпающимся городом. После этого открытия я начала приходить сюда каждое утро. И после завтрака Одного и того же завтрака, который я заказывала каждое утро, я начинала прогуливаться по всему городу. От узких мощных улочек сан по направлению к зеленеющим бульварам Рикалетта. От модных бутиков и парков в палермо -Соха до ярко выкрашенных фасадов Лабока. Я посмотрела конские бега. Я села на автобус до водопадов Игуасу. Я попробовала говядину по костельски будучи одной из немногих посетителей ресторана в 9.30 вечера, да к тому же одинокой женщиной. И я была абсолютно счастлива. Но счастливой меня сделал не чрезмерно услужливый официант, а обыкновенные трубочки с кремом. Эта привычка выручала меня снова и снова. Узкие серые улицы Мельбурна могут сбить вас с ног, но на одной из олей я обнаружила крошечный бар, которым заправлял усатый бармен, создававший для меня самые странные и самые вкусные коктейли, соответствовавшие моему настроению. Моя мысленная карта города концентрировалась вокруг этого замечательного островка спокойствия. На Гавайях спасением для меня стал японский ресторан паке из тунца» и салатом с макаронами, которые подкрепляли меня перед долгими прогулками по берегу и близлежащим лесам. В Хоккайдо я каждое утро проверяла электронную почту в местном интернет-кафе, жуя сливочные конфеты и сидя в бумажных тапочках. Но когда я была в Париже, я еще не знала об этой уловке. Я не знала, что еда имеет столь успокаивающее и одновременно подбадривающее влияние. Но в последнюю ночь... Я почувствовала смутный отголосок будущего осознания. Мы так и не смогли найти баскетбольную площадку, хотя в тот день с помощью моих уговоров мы с мальчиками обошли почти весь город. Я искала парки в моем гиде, ведь в них должны были быть спортивные площадки. Но они оказывались изящными и великолепно продуманными садами, где полицейские окликали людей, осмелившихся зайти на траву, и никто не занимался спортом. У старшего брата они вызывали отвращение. Пока мы бродили по ним, он то скучал, то капризничал, а ближе к вечеру совсем расстроился. Париж, в котором открытые спортивные площадки были большой редкостью, был глубоко чужд этому нью-йоркскому парнишке, обожающему баскетбол. Неудивительно, что он сопел и пыхтел от разочарования и беспрестанно смотрел телевизор. Он не был напуган. Он испытывал чувство, близкое страху. Он был отлучен от родины. «Можно я закажу еще один блинчик?» В последний день мы вернулись в апартаменты другой дорогой, и лишь в двух кварталах от дома мы обнаружили маленькую булочную. Конечно, мы видели сотни булочных, но по неведомой причине аромат именно этой пекарни заставил меня остановиться. «Что ты делаешь?» «Погодите минуту». Мне нужно кое-что купить. Внутри булочная пахло еще лучше, чем снаружи. В ней было тепло и уютно. Под отполированным стеклом витрины красовались пышные булочки и пирожные. На мой взгляд, упал на корзину с багетами, чей запах так привлек меня. Кто хочет попробовать шоколадные круассаны? Ты же сказала, что мы идем за блинчиками. Ладно, ладно. Мой французский заканчивается на фразах вроде Сильвупле, мерси и нескольких названий их блюд. Но с помощью кивков и улыбок мне удалось купить багет, который столь внезапно покорил меня. Во время нашей прогулки я видела множество стильных французов и француженок с багетами в руках. Возможно, купив один из них, я смогла бы приблизиться к миру Себерг. А затем мы дошли до киоска с блинчиками. В ночь перед возвращением в США Родители отправились на свою последнюю большую вечеринку. На следующий день из-за шумных сборов, внезапно пропавших и вновь найденных украшений, моих безуспешных попыток заставить детей вымыть руки перед ужином без блинчиков, я абсолютно забыла про багет и вспомнила про него лишь спустя несколько часов. После обязательного просмотра МТВ, нескольких сказок на ночь и жалоб на отсутствие сна, Мальчики, наконец, заснули. Я почувствовала невероятное облегчение, закрыв дверь в спальню. Я на цыпочках прокралась по бетонному полу в кухню. Квартиру освещали лишь загадочный свет ночного города и одна кухонная лампа. В островке ее мягкого света стояла бутылка вина, а рядом лежал багет. Мой живот заурчал. Я достала масло, открыла вино, Я оторвала кусочек хлеба, который я жевала по пути в мою крошечную комнату. Я расставила масло, багет и вино на подоконнике. Затем в темноте я с ногами забралась на уютную маленькую кровать с витой железной спинкой и уставилась в окно. Я разглядывала романтичный ночной пейзаж, который раньше не замечала. Вздымающиеся волнами покатые крыши домов Каменистый и угрюмый внутренний двор нашего здания, оранжевый блик в том месте, где сидела пожилая консьержка, докуривая последнюю сигарету. Хрустящая карамельно-коричневая хлебная корочка таяла во рту. Воздушная легкая мякоть с неуловимым привкусом дрожжей прекрасно сочеталась с французским маслом. Я съела весь багет и выпила всю бутылку вина. Так я впервые позволила себе увидеть Париж, хоть ненадолго, но стать его частью. Глядя на темные крыши домов, я задумалась о моем старшем подопечном. Несмотря на все его капризы и любовь к ужасной попсе, он был замечательным ребенком. В Нью-Йорке он казался мне отстраненным, уже настоящим подростком, но он также мог быть умным и шаловливым а его глаза блестели озорным огоньком. Здесь, в Париже, он ходил насупившись и сопротивлялся любой попытке выйти на улицу. Его глаза не отрывались от игрушки Game Boy или телевизора. А если мне все же удавалось вытащить его на свежий воздух, то он смотрел лишь себе под ноги. Но в день, когда мы стояли у киоска с блинчиками, и на его подбородке появилось пятно от шоколадной пасты, я увидела в нем того ребенка, каким он был дома. Ухмылка, прищуренные глаза. Он даже начал шутить надо мной. В тот момент он был полностью расслаблен в городе, который пугал его. Я проживала последний кусочек волшебного хлеба и облизала пальцы, лоснящиеся от самого мягкого масла, которое мне доводилось пробовать. Я заснула на кровати, полный крошек. Верьте мне или нет, Все это произошло без малого 20 лет назад. Те два мальчика выросли и стали мужчинами. Теперь они наверняка путешествуют со своими девушками, или с мужьями, или с детьми, а может даже и с нянями, или в одиночку. У меня нет детей. Это не было осознанным решением, а скорее результатом праздных шатаний и не самых удачных генов. Но это уже совсем другая история. Но мне нравится думать, что в ту поездку я попробовала себе в качестве родителя для этих мальчиков. Что, возможно, я прочитала им какую-то хорошую книгу, дала попробовать вкусную еду, разбудила в них жажду приключений. И я хотела встретиться с ними вновь хотя бы раз, чтобы увидеть, какими они стали. Я бы спросила их о Париже, что они помнят. В книге «Подавайте на стол»? Фишер рассуждает о своих тайных мационах, личных ритуалах, связанных с едой. Она пишет о том, как сушила дольки мандарина на батарее. И «Я же вспомнила, что в редких случаях, когда я ем конфеты M&M's, я просто обязана съедать сразу по две конфеты одного цвета». Фишер считает, что эти секреты связаны с определенным местом и временем. История с мандаринами произошла в Страсбурге, Хотя мне всегда казалось, что она должна была произойти в Париже в период между войнами. Она осознала, так же, как и я в свой черед, что еда и напитки являются бальзамом и батарейкой для одиноких людей. Чем-то, что может успокоить и помочь раскрыть глаза на мир. Каждый может прийти к такому личному, но важному осознанию об окружающем нас мире, которое может изменить нашу жизнь к лучшему. Возможно, я никогда не полюблю Париж так, как любят его другие. Возможно, и мои знакомые мальчики, теперь уже мужчины, так и не смогли полюбить его. Но я была бы рада узнать, что они запомнили блинчики с шоколадной пастой. И если бы они рассказали мне о полюбившейся им пекарне в Мехико-Сити, или о том, как они впервые попробовали том-ям-кунг на берегу моря в Таиланде, Тогда бы я поняла, что Париж изменил и их, и меня.